Берлога. Наши дни. Глава седьмая. Четвертое пробуждение Амалы стало самым тяжелым. Голова раскалывалась, мысли путались, но она помнила все. На сей раз она очнулась не в подобии больничной палаты, а в гораздо более просторном помещении, в полутьме, воняющей сыростью. Кровать теперь была шире и мягче, впрочем, Кровать оказалась просто матрасом, лежащим на бетонном полу, и ее одежда исчезла. На ней было что-то вроде халата, закрытого спереди, а под ним — ничего. Рутинная операция. Амала в панике ощупала себя и, не найдя ни ран, ничего-либо еще, вскочила с матраса. Что-то резко удержало ее за левую руку, причинив жгучую боль, похожую на ожог. Это был металлический трос толщиной с ее мизинец. Он прошел у нее под мышкой, содрав кожу и плоть. Закапала кровь. Все еще крича от боли, а мало отчаянно попыталась вырвать его, и на этот раз почувствовала ужасную боль в верхней части спины, такую сильную, что она чуть не потеряла сознание. Она упала обратно на матрас и попыталась дотянуться рукой до тупой пульсации, которую ощущала в области левой лопатки. Именно туда, под клубок марли и скотча, уходил трос. Под марлей, где исчезал трос, кожи коже были приклеены какие-то шарики. Она приподняла скотч, чувствуя, как что-то отрывается, и, посмотрев на свои пальцы, обнаружила, что они мокрые от крови. Борясь с рвотными позывами, Амала еще раз попыталась просунуть пальцы под повязку и, наконец, нащупала один из шариков. Она попробовала вынуть его, и боль снова обострилась, странная, пульсирующая, распространяющаяся по всей руке. Попытавшись просунуть под него один из уцелевших ногтей, она обнаружила, что никакого под не существует, потому что это не шарик, а что-то металлическое, вставленное внутрь ее. Винт. Трос был ввинчен в ее плоть.